Глава 11. Пышная свадьба. Бессильное бешенство. Интересная булка. X, Y, Z, 306. Энтузиазм и холодные размышления. Мужественный друг Эдмона Бартеса, высказав публично свое порицание судебному приговору, рисковал строгим наказанием за свою смелость. Но высокое положение в обществе его отца оградило его от подобного наказания, ограничились тем, что велели вывести его из зала суда. Между тем, через две недели после окончания судебного процесса в мэрии восьмого округа был торжественно подписан брачный контракт между Жюлем Сегеном Главным бухгалтером дома Преволемер и компания и девицей Анжелой Клавдией Стефанией Преволемер, дочерью означенного банкира и его супруги, Октавии Сюзанны Осман. Через несколько дней после этого была отпразднована свадьба. Слухи о пышных балах, данных по этому случаю банкирам, облетели весь Париж. Достигли они и тюрьмы, в которой содержался Эдмон бартес вместе с одним бездельником и убийцей, изрезавшим на куски свою жену. Говорить о бессильной ярости и глубоком отчаянии безвинно вина осужденного людской несправедливостью и близорукостью было бы бесполезно. Скорбь его достигла предела, граничащего с безумием, и несчастный бартес был на шаг от опасности совершенно лишиться рассудка. Стефания столько раз слышала от отца о проделках бывшего кассира с его кассой, которой он будто бы пользовался для игры на бирже, что уверовала, наконец, в виновность Эдмона Бортеса. Ее мать, уступая настоянием мужа, тоже не противоречила больше ему. Осужденный или оправданный бартес не мог уже больше рассчитывать на руку Стефании, для которой вследствие этого бывший кассир ее отца не представлял уже теперь никакого интереса. В семьях с колоссальным состоянием, основанным на коммерции, оказывается нередко такая же необходимость заключать браки по расчету, как и в домах влиятельных особ. Жоль Сеген был теперь единственным человеком в совершенстве, знавшим многочисленные деловые операции банкирского дома Преволемер, и потому он должен был жениться на дочери главы этого дома. Необходимо было передать все дела человеку-молодому со свежими силами, чтобы дом так же незыблемо стоял в будущем, как и в прошлом. Итак, Стефания без всякого принуждения согласилась выйти за Сегена, который отлично играл свою роль с тех пор, как в подробности изучил характеры матери и дочери. Оль, старший сын банкира, искусно уклонился от присутствия на свадьбе сестры, где он должен был бы притворяться, выказывая к зятю расположение, которого у него не было. Он воспользовался предложением одного капитана Спаги отправиться в Алжир и уехал в Африку, откуда не было возможности скоро вернуться в Париж. За несколько дней до отправления Эдмона Бортеса в Новую Каледонию Когда его перевезли уже в Рашфор, один из караульных, проявлявший к заключенному особое расположение, принес ему однажды небольшую булку и знаком дал понять, что в ней скрыто нечто такое, что будет для него очень интересно. Оставшись один, его товарища по заключению успели уже отправить в Каенну. Эдмон разломил булку и нашел в ней письмо. И удивление, и волнение овладели им. Кто это не забыл еще его и пишет ему? Во всяком случае, не отец. Старый генерал, узнав, что сына его перевезли в Рашфор, приехал туда сам и виделся с ним каждый день. бартес развернул письмо и взглянул на подпись. «Там означено было следующее» бывший служащий французского государственного банка XYZ-306. Письмо, заключавшее в себе шесть страниц, было следующего содержания. «Милостивый государь! Человек, сочувствующий вам, желает довести до вашего сведения некоторый факт, а именно...» 15 мая, находясь при отправлении своих должностных обязанностей во французском банке, за несколько минут до 8 часов утра я увидел входящего к нам молодого человека, Альбера Преволемера. С обеспокоенным лицом, взволнованный, он спросил меня, не отправлены ли еще рассыльные с требованиями по их назначению, и, получив отрицательный ответ, вздохнул с заметным облегчением. Затем спросил еще, кто заведует рассылкой требований по фридландскому кварталу. Как раз этим кварталом тогда заведовал я, о чем и сообщил ему, не видя никаких секретов в этом обстоятельстве. «Это очень кстати», — сказал молодой человек, — «так как я принес деньги в 500 тысяч франков по требованию на имя Преволемер и компании, подписанному главой этого банкирского дома». По чисто личным причинам мой отец не желает, чтобы этот документ был формально предъявлен в его банк и уполномочил меня внести должную сумму сполна. Надеюсь, что вы не откажетесь сейчас же получить ее. Я не отказался и получил эти деньги, заметив только, что подобные получения нарушают отчасти порядок, установленный в банке. Но что ввиду внушительности уплачиваемой суммы? Нарушение порядка в данном случае можно еще допустить. Взглянув на билеты, я удивился, что они принадлежат к серии С-306-371-Б-12-3-89-Б и находятся в том же самом порядке, в каком лежали в банке у нас, до отправки их в банкирский дом Преволемера для уплаты по требованиям на 15 мая. «Не знаю, по какому побуждению, но я тогда же записал на память для себя цифры первого билета серии и теперь посылаю их вам. Они помогут в случае надобности дойти последовательно до цифр остальных 499 билетов, полученных мной тогда в уплату». Затем Альбер Преволемер попросил у меня перо, и пока он что-то писал, я случайно посмотрел ему через плечо. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что к подписи своего отца, стоявшей на документе, он приписал слово «сын». Молодой человек так был занят своим делом, что совсем не заметил моего, может быть, нескромного любопытства, и, возвратив мне перо, торопливо ушел, позабыв даже проститься и поблагодарить меня за услуги. По беспокойству молодого человека и вообще по всему его поведению я тогда же заключил, что он совершил нечто недозволенное, а именно подлог документа на имя своего отца. Но боясь своей проделки и не желая, чтобы французский банк заметил ее, он поспешил предупредить неприятности, грозившие обрушиться на него, личной уплатой в банк, должной ему суммы. Сообщаемые вам факты прошли бы бесследно для меня, так как я не видел никаких причин вмешиваться в чужие дела, если бы спустя несколько дней после того я не взял в руки в часы отдыха судебную газету. Можете представить себе мое удивление, когда читая отчеты о вашем процессе, я узнал, что похищение рокового для вас миллиона франков имело место в ночь на 15 мая, когда сын Преволемера приходил уплатить лично 500 тысяч франков по подложному требованию на имя его отца. Но что более всего заинтересовало меня, так это именно то, что эти 500 тысяч, найденные в вашей квартире, Номера, которых приводила газета, заключали без малейшего перерыва в их последовательности ту же серию C306-371, которая была уплачена французскому банку утром 15 мая. Таким образом, она дополняла собой миллион похищенный из кассы Преволемера и компании. Каким образом случилось так, что этот миллион в ночь на 15 мая распался на две половины, одна из которых была внесена во французский банк в виде уплаты долга ему, а другая найдена под паркетом в вашей квартире? Я глубоко сожалею, милостивый государь, что сообщаемое вам мною не было известно мне во время ведения вашего процесса. Иначе эти факты, своевременно сообщенные вам, повлияли бы на дело так, что решение его было бы иное. К несчастью, я тогда не имел времени читать газеты и потому не следил за подробностями вашего процесса. Еще один факт я могу довести до вашего сведения. Факт, который может вам пригодиться. Внося одному из кассиров банка сумму, полученную мной от проволя сына, я сообщил ему о странном поведении молодого человека и о том, что на требовании, подписанном его отцом, он прибавил к подписи последнего слова «сын» кассир тоже подобно мне записал себе для памяти номера серии и даже прибавил несколько стенографических замечаний о возбужденном виде молодого человека вот милостивый государь что побудило меня обратиться к вам с письмом в надежде что оно может быть не бесполезно для вас прошу извинить меня что я не подписываюсь своим настоящим именем так как не желаю подвергаться преследованиям разных лиц, если это письмо не попадет к вам. Но если ваше дело когда-нибудь будет пересматриваться, я с величайшей готовностью явлюсь перед вашими судьями, чтобы представить на их рассмотрение все эти факты. Чтобы дать мне знать о вашем желании видеть меня, вы поместите только в пяти журналь следующее объявление. «Желают видеться с XYZ 306, и прибавьте ваш адрес или адрес того лица, которого вы уполномочите вместо себя видеться со мной. Если же я умру до того времени, когда ваше дело будет подвергнуто пересмотру, то мой сын, служащий клерком у одного нотариуса, вручит для хранения своему патрону мои письменные показания, скрепленные подписью четырех свидетелей» и пришлет вам копию с них. Этот документ сообщит вам также имя того кассира, который записал номера серии билетов, принесенных для уплаты в банк преволемером воле мером сыном. Сердечно желаю, чтобы вы беспрепятственно получили это письмо, которое я вручил для передачи вам сыну одного из моих друзей, служащему во флоте. Желаю потому еще, что страшусь предстать перед Всевышним Судьей, не исполнив того, что мог бы исполнить, то есть не посодействовав исправлению ошибки в человеческом правосудии, имеющем претензию очень часто считать себя непогрешимым. Да примет вас Господь под свое покровительство и да поможет обнаружить перед людьми истину, в которой заключена ваша невиновность. Затем следовала подпись «XYZ306», о которой мы уже говорили. Радость несчастного по прочтении этого письма не имела границ. «Вот!» — восклицал он с жаром. «Вот несомненное доказательство моей невиновности! Я всегда подозревал, что это жалкая личность!» Этот Альбер замешан в моем деле, и вот оказалось, что мои подозрения имели основание. Наконец-то я смогу восстановить свою честь и снова войти в жизнь с высоко поднятой головой, смутив моих врагов. И как обрадуется этому мой бедный, мой уничтоженный отец. Но дальнейшие размышления стали, однако, понемногу ослаблять эту радость, этот энтузиазм. Бортес спрашивал себя, каким образом он смог бы потребовать пересмотра своего дела и не находил людей, на содействие которых мог бы рассчитывать. Прежде всего, ему предстояло обратиться к парижскому генеральному прокурору, которому он должен послать просьбу с изложением доказательств своей невиновности. Если прокурор найдет их заслуживающими внимания, тогда он вызовет снова к суду его, портеса и тех лиц или то лицо, на которое будет падать подозрение в виновности. Неопровержимое и очевидное доказательство этой виновности и будет его оправданием. Но прокурор, получив его просьбу, может сначала передать ее для рассмотрения официальному адвокату при парижском суде Сегену, близкому родственнику Жюля Сегена. В таком случае делу его не дадут хода, потому что этот человек связан теперь родственными узами с банкиром Преволемером. Даже если прокурор и не находится под влиянием адвоката Сегена, Все равно этот последний немедленно сообщит своему родственнику Преволемеру о грозящей его сыну опасности. А банкир поступит очень просто. Он заявит, что его сын не брал денег из кассы, которой заведовал бартес а он сам дал ему необходимую сумму для уплаты, выслушав от него признание в легкомыслии, которое ввергло его в крупный долг. Если же потом Альбер лично отправился во французский банк, так это для того, чтобы предупредить присылку ему из банка требования, которое возбудило бы между служащими толки, неприятные для его самолюбия. Поразмыслив обо всем этом, бартес увидел, что у него очень мало шансов на успех в попытке побудить суд к пересмотру дела, так как Преволемер, несомненно употребит все возможные средства, чтобы спасти честь своего сына и своей семьи. У бартеса оставалась одна только слабая надежда на сочувствие маркиза де Ларакуэлло, который однажды сказал, что не пожалеет всего своего состояния для нахождения истинного виновного в этом деле.